«Короче, парень, ты хочешь жить?» Молодой демонолог после этих слов заозирался и попытался отодвинуться от стола. «Я имею в виду нормально жить. Давай рассмотрим твои перспективы. Ты сирота, и твое обучение оплачивает магистрат. Учитывая расценки, ты фактически в пожизненном рабстве у города и гильдии строителей в частности. Сколько бы ты ни зарабатывал, тебе все равно не отдать долг». Идём дальше. Материалов для твоего повышения в ранге тебе тоже не достать. Потому что вопрос опять же упирается в деньги. Да тебе их и так не продадут, поскольку твой класс надёжно эксплуатирует пара довольно известных аристократических родов. И ни о какой конкуренции с ними и речи не идёт. Через год тебе придётся брать академ и наниматься в стражу в одну из пограничных крепостей Фронтира, где у тебя появится смутный шанс в одном из разведывательных рейдов хапнуть какую-нибудь плюшку. Или, если очень повезет, найти тексты по призыву. Опять же, все это мало вероятно. Смертность в этих рейдах куда как высока. Теперь давай рассмотрим вариант твоего сотрудничества с нашим кланом. Уже сейчас у нас есть интересные для тебя материалы. Мы регулярно делаем вылазки во фронтир, и благодаря бессмертию эти вылазки всегда эффективны. Мы не испытываем недостатка в деньгах и добыче. Скоро будет своя собственная крепость, и молодые специалисты вроде тебя или твоих коллег из академии нам очень интересны. Да, нанимаясь к нам ты тоже рискуешь, но этот риск все же меньше. Так подумай сам. Чего ты в конце концов желаешь достичь? Бедолага. Вот уже почти час слава промывает мозг несчастному демонологу. Впрочем, последний, несмотря на напор, не спешит вступать в нашу шайку. И он в принципе прав. Гарантировать ему полную безопасность, учитывая его ремесло, мы не сможем. Все это действие происходило в шатре наемников. Сейчас в дальней части шатра грелось трое воинов и разведчик. Все под пятидесятой. Они прекрасно слышали все детали этого разговора и лишь хмыкали, не спеша вставлять свои комментарии. Убедившись, что процесс вербовки пошел как надо, я с чистой совестью отправился в свою обитель. Сколько манны уходит на свиток третьего ранга. Саша с журналом и стилусом в руках буквально ворвался в мой кабинет. Подхватив один из стульев, стоящих у стены, он сел с другой стороны стола напротив меня и, не поднимая головы, что-то увлеченно черкал на листе. «М -м, «Смотря с чем свиток...» Пожав плечами, я отложил одну из рукописей, скопированных символов из библиотеки. «А тебе зачем?» Олег распорядился всем иметь при себе запас. Твоя попытка побыть магом в катакомбах его сильно впечатлила. Почесав стилусом за ухом, И быстро дописав строку, Саня выжидающе уставился на меня. И в принципе он прав. И ты мог бы раньше сказать, что можешь вытворять подобное. А то ты сам не догадался. У меня аж профаный интеллект. Грешно не воспользоваться. На тот же файербол уходит 270 единиц маны, На ту же топ около 200. Ну остальное смотреть надо. Если сим докачает мастера свитков, то будет уходить меньше маны. Просчетом, ну, примерно в половину. Хреново. Помрачнев и почеркав таблицы цифр на свитке, он закинул ноги на уголок стола и уставился в потолок. Не хватает. Забрав у него журнал, я с интересом посмотрел в столбики цифр. Даже для других классов было подсчитано. Минимум 50 очков нужно будет вложить в интеллект. Сань, не жалко-то? Да не понял. Там, в катакомбах, ты смог ошеломить монстра вдвое выше тебя уровнем. В тактическом плане группа, способная использовать комбо силовыми навыками и магией, выглядит очень интересно. Да не было там никакого ошеломления. Он просто не ожидал от меня подобного. Я б тоже офигел, если бы ты, к примеру, всадил мне в упор шесть фаерболов. Так о том и речь. Закончив осматривать потолок, Саня снова потянулся к журналу. В общем, Олег сказал забрать часть свитков, приготовленных на продажу. Не прокатит. Поздновато они спохватились, учитывая, что прошлая партия ушла в начале недели, а на новые у нас банально не хватит ингредиентов, что я и пытался объяснить Сане. Смотри, на обычную бумагу уложить заклятие бесполезно. Прокатит, конечно, но сразу же сжахнет в руках при попытке активации. Перед созданием свитка его следует вымачивать в специальном растворе, на приготовление которого идут толчёные осколки камешков, плюс сам раствор готовится отдельно, и на него тоже уходит много перетёртого сушёного внутрика с монстров. Этот процесс, как ты понял, не моментальный, во времени где-то 5-6 часов, поскольку у Симы эта профа идёт под классом. То есть она не полноценна, как и любой подкласс, но это ладно. Захочешь разобраться, попытаешь Сима. Главное же в том, что у нас сейчас в подвалах ни хрена нету. Ты же сам все оттянул в город, поскольку Турину срочно нужны были деньги на какие-то махинации в его клане. И это не считая того, что у нас и так ушло все на стройку. Значит, у нас в итоге два выхода. Идти на промысел или закупать в городе. В городе чистый лист под заклятие первого ранга стоит около 30 золотых. Купить можно у алхимиков, либо в гильдии магов. И то цена возрастает, в зависимости от ранга заклинания. И как не возмущайся, эта цена в принципе справедлива. По отдельности ингредиенты примерно столько и стоят. Кое-какие остатки есть, но они уже задействованы Сареном. Он и сейчас там что-то варганит. А на них, между прочим, нужно еще больше ингредиентов. Короче, свитков ты мне не дашь. Не не дашь, а нету. Дэн, я ж тебя знаю как облупленного. Никогда не поверю, что у тебя нет заначки. Тебя приперло. Мы что, куда-то срочно идем? Ну, попрактиковаться-то нам надо. а не ж не самонаводящие. Тут он прав. И очень жаль, что это так. Хотя, с другой стороны, слава богу. Ну, гони заначку. И, кстати, что у тебя там есть? Да, практически весь Симов набор, и тратить их просто жалко. И вообще, иди нафиг и жди следующего раза. Неужто и площадки есть? Саня аж весь подобрался. Есть, но косяк в том, что мы свитки под них делали из обычных ингредиентов, а там нужны специальные, те же камешки, но целые, а они стоят по несколько тысяч каждый и падают редко. Оно вроде бы легко, и в то же время использовать их самоубийство. Впрочем, в купе с моей трансформой это может быть полезно. И я давно ход. Да понятно, что у тебя со Славы прироста нету. Всё на Драугра уходит. Отмахнувшись, Саня снова печально уставился в свой журнал. Я уже говорил с Олегом. Оставь на один раз, на всякий случай. А остальное по своему усмотрению. Всё равно ты теперь лидер по уровню. Это мы не подумали. В следующий раз нужно оставлять больше ингредиентов. Охранить ты их где будешь? Некоторые суток не пролежат. Сейчас спешусь с Олегом. Продумаем этот вопрос. Вечером закончим с фасовкой добытой снаряги и брюликов. Блин, вроде и денег до хрена. И исчезают они невероятно быстро. Политика такая. Тут пока ничего не сделаешь. Да при чем тут политика? Саш, скажи, за каким хреном я бумагу мараю? если вы ее не читаете. Это просто жесть. Я за это время столько накатал, что хватило бы на несколько книжек, а их читает только Сим. Там же дофига полезных сведений. А может потому, что когда читаешь твои записи, появляется стойкое желание надавать тебе по рукам? С кувшином в руке в кабинет зашел Слава и, подтащив один из стульев, сел рядом с Аней. Ей-богу! Такое ощущение, что русский язык ты стабильно прогуливал в школе. Читать невозможно. А твои сноски, или, к примеру, вот это твое, вот, об этом позже. В итоге ты на пару страниц растекаешься по всякой фигне, частично относящейся к описываемой теме. А не пошел бы ты нафиг, Слав. Не нравится, бери и пиши сам. Неблагодарные уроды. Слышать подобное было реально обидно. Я не роман пишу, а стараюсь донести факты и прояснить связь между ними. «Вам не пофиг ли, в каком месте пропущена запятая в описании навыка монстра, которым он вас убьет?» «Да с бестиарием все нормально, четко и лаконично. А вот все остальное, но это полный абзац», поддержал Слава Саня. «Пока я кипел от негодования, Слава разгреб мои записи на краю стола и, поставив кувшин, стал раскладывать нехитрую закусь на моем столе». Саня в это время, достав кружки, разливал пенящуюся жидкость. По запаху вроде пива. <свес> <свес> «Так что там насчет политики?» Сделав большой глоток из кружки и подхватив кусочек вяленого мяса, Слава как ни в чем не бывало с лукавой ухмылкой посмотрел на меня. <свес> Некоторое время они блаженно подтягивали пиво, наблюдая за тем, как я борюсь с желанием выгнать их пинками из кабинета. Да <свес> «Долю хочет!» — утвердительно буркнул Саня. «Однозначно!» — согласился Слава, после чего налил и мне. «Хотелось ругаться. Сильно хотелось. С такими товарищами и врагов не надо. А пошли они, а? Саша тут недавно разорялся о том, что пора бы навести хоть какую-то дисциплину. Вот когда он ее начнет наводить, я отыграюсь сполна». Упоминая ситуацию с деньгами, Я имел в виду, что она создана искусственно, специально. Покопавшись в ящике стола, я нашел карту материка и, расчистив немного места, расстелил ее на столе. Смотрите сюда. Материк, на котором мы находимся, примерно похож на земную Южную Америку, только гораздо больше. Самый нижний край как носок по очертаниям. Именно этот носок и находится под контролем живых людей то есть восьмая часть, на самом краю Носка находится столица, единственный пятидесятитысячный город на материке. Хотя по летописям в этом портовом городе раньше было около 200 тысяч жителей, от столицы на приличном расстоянии, словно линиями, расположены города 4 по 30 тысяч и 17 по 5 тысяч, которые окружены сторожевыми крепостями И деревеньками типа станового. Похоже на паутину или уступы. Линия с деревеньками – это и есть фронтир. Жить здесь можно за копейки. Для местных чертовски опасно. Для нас тоже приятного мало. Тут можно добыть практически все. Отсюда до ближайшего пятитысячника – три дневных перехода. Линия с пятитысячниками уже не так радужна. Цены серьезно подскакивают до серебра. Безопасности тоже нет, схарчить тебя могут в любой момент, даже в городе. Ресурсы разработаны, но есть, и их источники давно поделены между баронами и прочими ариста. От них 6-7 дневных переходов до тридцатников. Линия 30 тысяч. Цена круто растет до грабительского золотого уровня, относительно безопасно, но без источников во фронтире все же чертовски дорого. Ещё действуют кое-какие каменоломни и пара крупных шахт. И всё. Все эти территории обильно заляпаны пятнами осквернения, и нежить чувствует себя там довольно комфортно. Столица – благословенный Формград, святая земля и просто рай на земле. Попасть туда – мечта любого местного, поскольку только там и можно встретить таких редких зверей, как мирный пахарь возделывающий поле. И прочих. Огромный кусок чистой от осквернения территории. Бывшая последняя крепость для несчастного человечества. Ресурсов уже нет ни хрена, кроме сельского хозяйства и небольших морских промыслов. Вот этого валом. Там же находится единственный телепорт, обеспечивающий связь с другими материками. Там же кругом понатыканы различные стелы и менгиры, настоящие произведения искусства созданные артефакторами древности, чья задача засечь любую нежить на расстоянии в несколько километров. Именно там располагается Королевский дворец, Высшая магическая академия и главные представительства основных гильдий. Но самое главное – там безопасно. Причина такого маленького населения – именно денежный барьер. Купить там домик, а то и ферму может не каждый купец или аристократ. Территории регулярно патрулируются, и право на землю очень сложно получить. Мало того, если найдутся смельчаки, плюнувшие на всё и в наглую заявившиеся туда, их ждёт прямое турне с долговым договором на шее и прямиком во фронтир, ибо нефиг, право на жизнь там нужно заслужить, и никак иначе. Вот такие дела, ребята. Вопрос, почему мертвяки не додавили людей, пока без ответа. Инфы у меня нет. Как видите, ситуация довольно плачевная, и как она изменится с массовым приходом игроков по возможному окончанию этого бета-теста — непонятно. Особенно хреново ситуация выглядит с ископаемыми ресурсами. Лет 70 назад прадед нынешнего короля замутил поход освобождения. Была сформирована армия в 70 тысяч. Планировалось отвоевать еще кусок территории для оснований новой линии поселений. В летописях всё выглядит грозно, хотя и проскакивают иногда фразы типа «гребли всех». Если верить записям, вернулось едва ли пара тысяч. А потом через пару месяцев армия всё-таки возвратилась полным составом, но уже в мёртвом виде. Было потеряно три пятитысячника и один тридцатитысячник. А дальше случилось странное. Мёртвые не стали развивать успех, а развернулись во фронтире, где и канули. Официальная цензура в письменных источниках буквально вопит о героической победе и километрами текстов описывает похождения героев, остановивших мертвый марш. Но у меня есть серьезное основания полагать, что это наглое вранье, рожденное пропагандой, хотя бы потому, что у людей армии, можно сказать, и не было. Для похода и так всех выгребли. К тому же победе человечества предшествовало чудо. Серия весьма неслабых землетрясений прокатились по материку. Именно после них мертвые резко усвистали обратно. Что произошло, до сих пор неизвестно. И был ли катаклизм естественным, неясно. Но у меня вроде есть шансы узнать это через Дерека. Естественным? Дерек? В кабинете стало тесновато. Пока я разглагольствовал, на огонек подошли остальные. Стулев не хватило и Андрей с Кириллом подпирали стены у входа. Можно было, конечно, подняться в комнату отдыха, но обойдутся. Народ оценил. И из пределов моей досягаемости исчез кувшин и закусь. Народ, неподалеку от нас растет лес, высотой более сотни метров. Существует чудовищный муравейник. Неужели вы думаете, что это все? Строго рекомендую сбегать в библиотеку и ознакомиться с копией книги, за авторством легендарного Скальда Браги «Три пальца». вы что называется, незабываемое. У меня так волосы на голове шевелились от описываемого им. Там вот все, как вы любите. Высокий литературный слог, метафоры, о которые мозги сломать можно, и описание путешествия через три материка с постоянным превознемоганием и дьявольским везением. Из минусов. Товарищ Браги очень любит описывать, о чем и о ком думал встретившийся ему герой, вышибая жизнь из какого-нибудь монстра или все то же, но в обратном порядке. А также тот факт, что Браги, тот еще пиз... <с> <с> лжец. — А если там написано ложь, то зачем читать, — хмыкнул Артем. — И чем известен этот тип? — Врет он про свои мотивы в основном. Плюс поливает дерьмом своих недругов. Особенно не любил кредиторов, поскольку долги Браги не отдавал, предпочитая делать ноги. Один раз не прокатило, тогда он и потерял два пальца. А чем известен, так там целый набор. Лютый тролль, за что постоянно был в опале у всех известных на тот момент королей. Лжец, но при его профессии это даже плюс. Его попойки описываются как эпохальные, не говоря уже о длиннющем списке юных аристократок, обесчещенных им. Обычно подобные люди долго не жили, но Браги был особым случаем. Парнишка родился с нефиговым даром. Что бы он ни делал, ему везло. Я вам отвечаю, в книге описываются сотни случаев, когда вообще нет никаких вариантов выжить, но каждый раз он умудрялся выжить, там, где не выживал никто. Его привечали короли, ходило поверье, что если Браги напишет сказание или сагу о правителе, ему передастся частичка удачи. Браги охотно врал, пользовался расположением знатных особ, тянул из них деньги. И, о чудо, заказчикам все-таки начинало фартить. Ну, правда, недолго. И обычно все заканчивалось весьма скверно. Что интересно, у Браги был тонко настроенный жопомер. И если он не был пьян, то обычно чуял неприятности за версту. И, как правило, успевал вовремя свалить. В общем, парень отрывался как мог. Напоминаю, Браги родился в то время, когда боги только начали насаждать институт последователей. Времечко было крутое, бессмертные полубоги были скоро на расправу, и нередки были случаи, когда за ночь какое-нибудь королевство могло перестать существовать. В итоге Браги умудрился достать и эту публику, и кое-кто из полубогов явился за ним лично. Как итог, страниц десять на читателя вываливаются горы мяса и кровищи. Королевство, в котором находится браги, из процветавшего за смехотворно малое время превратилось в захеревшее и заброшенное. И чтобы вы думали, засранец выжил! По сведениям очевидцев, арсеналом, применённым разъярённым полубогом, можно было ушатать другого товарища такого же уровня. И о богов оказались в недоумении. Раньше со смертными осечек не случалось, в конце концов, после очередного приключения. На Браги обратил внимание сам Тамьяр темный, хаос несущий. Так как вы наверняка на мою писанину забили, поясняю, Тамьяр заведовал рандомом и хаосом в этом мире, пятый по счету ребенок геи. Про самого Тамьяра можно сказать, что даже среди богов он был весьма неоднозначной личностью и по характеру мог дать Браге солидную фору. Бог явился к Браге под личиной человека в одном из трактиров, где последний – воздавал хвалу пером своим очередным погибшим товарищам и выбирал следующую цель для своего путешествия, а также гробил свою печень дешёвым пойлом. У Браги чётко сработал же помер, и в беседе он смог раскрыть личность явившегося к нему. Заинтересованный таким поворотом дел, Бог предложил Браге сыграть в кости, намекая на любую возможную награду. И кстати, Саша, что насчёт обещанного обогревателя, От резкого перехода народ малость прифигел. Тут следует прояснить, что с момента моего перевоплощения моё общее самочувствие было ниже среднего. Я постоянно мёрз. Вернее, мёрзла моя живая половина. Это ощущение трудно описать словами, и обычно я старался поменьше акцентировать внимание на своих проблемах. Даже не писал об этом в хронике. Но с приходом зимы стало просто невыносимо. Единственным местом, где я чувствовал себя комфортно, был камин в зале отдыха но я же не мог там сидеть вечно. В итоге я постоянно просил сделать мне хотя бы буржуйку в кабинете или кельи, на что постоянно довольствовался завтраками. «Чего? Что за обогреватель? Нафига?» Саня резко помрачнел и попытался сделать вид, что он не услышал вопроса. «Турин вернется, сделаем». «Я эту песню слышу уже пару недель. Саша, я тебя предупреждаю». Я начну жечь костры прямо в замке. Да потом разберетесь с этой фигней, возмутился Артём. Что дальше-то было? Забавно, как далеко мы ушли от начальной темы. Может взять их и обломать? А дальше случилось немыслимое. Бог проиграл. Причём Тамяр был известен тем, что всегда жульничал. Естественно, он мухлевал и тогда. И тем больше было его удивление, когда подвластная ему стихия оказалась на стороне Браги. Еще дважды были брошены кости и оба раза Тамьяр продул. Находясь в шоке, он даже впервые исполнил обещание. И Браги даже успел смыться до того, как Бог пришел в себя. Дальнейшее, конечно, показало, что Тамьяр ничего не забыл. И жизнь Браги стала гораздо сложнее. Потому что Браги и считается живой легендой. Оригинал его рукописи хранится в высшей академии магии и признан бесценным, хотя бы из-за того, что описание мест, тварей и прочего изложено довольно грамотно. Там реально описаны бойни с участием драконов, титанов и так далее. Я сильно сомневаюсь, что даже урды мертвецов смогли прикончить всех монстров. Ведь тех же последователей боги частично ориентировали на защиту верующих от этих тварей. Сама концепция этого мира подразумевает наличие подобных существ. — Но откуда инфа про богов? — Забавный тип. А что он выиграл? — Почему живая легенда? — Вопрос Сима заставил народ примолкнуть, хотя некоторые уже догадались. — Да потому что… этот говнюк жив. Никто не знает, что именно выиграл Браги. Этот момент он сам ловко забалтывает или просто нагло врёт. Последний раз его видели 42 года назад в одном из городов. Из этого следует вывод – он бессмертный непись, что называется вживую заставший главную заваруху этого мира и переживший её. Самое поганое в том, что чем больше узнаёшь про него, тем больше появляется дебильных заданий типа «проверь слухи». У меня в интерфейсе 32 подобных задания, и я так и не пойму, это баг или прикол какой-то потому что местным также падают такие задания. Но они не ведутся, поскольку обычно эти места, по слухам, оказываются логовами различных тварей, и выжившие смельчаки обычно в награду получают надпись «Слухи оказались ложными». Самое интересное в том, что с гибелью богов всё с ним связанное тоже погибло, но тот же Браги что-то получил и по-прежнему жив. В плане инфы этот товарищ очень интересен, но в то же время народная молва строго рекомендует, коли вам повезло встретить белобрысого молодого парня где-нибудь во фронтире, одетого в белую тогу и таскающего за спиной агрегат типа лютни, драпайте от него во всю прыть, ибо обычно такие встречи ничем хорошим не заканчиваются. «Так ты раскопал подробную инфу на бывших небожителей а до обеда еще пара часов. Я, наверное, уже писал, что у нас тут туго с развлечениями. Ибо как еще объяснить пристальное внимание людей перед собой, я не знаю. Да это инфы навалом в той же Галатеи, или в долине Дальменов. Там очень много разных барельефов с глифами. Большая часть, конечно, разрушена, но и того, что есть, вполне хватает. Тексты на древних языках еще можно перевести. А вот с глифами все сложно. Это какое-то слоговое письмо, и моих мозгов банально не хватает, чтобы найти связь. Наверное, следует начать с того, что значит понятие «бог в этом мире». Это вовсе не всемогущие и всезнающие существа. В сущности, они очень похожи на греческий пантеон. То есть ребята ого-го, но при должном везении у управу на них можно было найти. Я имею в виду, что звёзды они шелчками пальцев не зажигали. А вот в пределах этого мира они были способны на все. Так вот, как вы уже все знаете, было две группы богов – коренные и пришлые. Начать стоит с Гей, матери коренных. Первый факт в том, что она сама пришлая. Она не творила этот мир, а приперлась из неведомых далей. И вившись сюда, мадам была, мягко говоря, удивлена, обнаружив мир аномально богатой манной. Жить здесь было невозможно – Эволюция трудилась вовсю, но охренительное количество магии, разлитой в мире, губило этот процесс практически на корню, или извращало до неузнаваемости. Регулярные магические бури надежно стерилизовали слабые виды и извращали сильные. Даже впоследствии боги не смогли до конца справиться с некоторыми видами.